от Бильзе до Купрена. Всё-таки я, наверное, очень сухой человек. Сам не знаю почему, но всегда оставался равнодушен к природе. Я способен оценить ландшафт в целом, как общую картину, но меня никогда не тянуло в лес собирать грибы. Я считал идиотами людей, гробящих драгоценное время на сидение возле реки с удочкой. Для меня ничего не значит вкус черёмух или сирени. Я ни разу не вздохнул над прелестями восхода или заката. Мне они не были безразличны лишь по той причине, что определяли время суток. Меня интересовали прежде всего люди с их идеями и выкрутасами психологии, а не то, как ветерок слабо колышет на дереве пожелтевший листочек или поёт птичка. Когда мне в книгах встречаются подобные описания, я их сразу же пропускаю, даже не вчитываясь в эти авторские излияния. Зато я хорошо отношусь к животным. Как раз в моё время какой-то учёный дурак орнитолог ратовал за уничтожение айстов, считай их вредными птицами. И я был душевно рад, что не у солдата на границе, не у местного жителя Не поднялась рука наводить ружьё на красивых и домовитых птиц, доверчиво строящих свои гнёзда подле жилья человека. На Заставе в Багуше я стал хозяином молодой кобылы по кличке Рава. И вот прошло много-много лет, а я не забыл нашей любви, нашей подлинной дружбы. Я вообще верю в любовь между животным и человеком. На мой госок люди, потерявшие свою лошадь или собаку, жестоко спевались, умирали в скоротечной чехотке. До сей поры берегу память о незабвенной Раве. Её давно нет на свете. Но я всё ещё думаю, какой-то её конец. Не обижали ли её злые люди? Была ли она сыта и напоена? Тепло ли ей было в стойле? Вернусь к делам службы. к её впечатлению. Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни. Кажется, роман лейтенанта Билца из жизни маленького гарнизона ещё не появлялся в переводе на русский, когда в Грайево мы уже читали его в немецком издании. Был хороший зимний вечер. В нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры, в печах уютно потрескивали поленья. Мы читали вслух от тщетности офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о неизменности духовных запросов в быту офицеров. «Лейтенант Бильзе!» чётко обрисовал подлинную жизнь шестнадцатого обозного гарнизона на границе в Эльзасском Форбахе. И хотя роман был написан об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, теневые стороны германской воинщины были в чём-то схожи с недостатками нашей армии. "Капитан Никифоров, послушав, сказал. Если такие книжки читать, так и служить не захочешь." Штабс-капитан Потапов, мой приятель, даже смеялся. Верно, не захочется. И вот я думаю теперь, не за это ли и дал кайзер по шее этому лейтенанту Бильзе? Поединок Куприна ещё не был нам известен, а буря, которую он вызвал, нас ещё не коснулась. Но мы уже знали, что лейтенант Бильзе по велению Вильгельма II за свой роман был предан военному суду. Автору в Германии инкриминировали злонамеренное отражение офицерской морали и дисциплины, оскорбление офицеров, являющихся, по мысли того же кайзера, образцом немецкой нации. За это Бильзе и поплатился очень жестоко. Лишённый чести офицера, он был посажен в тюрьму, а его роман "Из жизни маленького гарнизона" был предан публичному ширмованию. и сожжению под улью Кнепублики. Многих больше всего затронули именно последние страницы книги, где Билзе сравнивал службу в пограничных войсках с тяжким наказанием, а жизнь в захолустном Форбахе добивала в людях любые добрые намерения. Все мы дружно согласились, что, наверное, Эльзасский Форбах не лучше нашего Граева. Но не бежать же нам Да и куда вы рырнёшься? Начальник штаба пограм бригады сказал: Тут надо подумать. Безопасность отечества не требует, чтобы мундир офицера был застёгнут обязательно на все пуговицы. Но ширинка, пардон, у офицера всё-таки не должна быть расстёгнута. Германия не ощутит нашей боевой слабости, если кто-либо из вас заведёт шашни с дамою. Но пусть об этом знают лишь два человека: сам офицер и его дама. Любая пошлость офицера кладёт пятно на знамя нашей славной бригады. Штабс-капитан Потапов осмелился противоречить. Простите, но это всего лишь дисциплинарная нотация под видом критики книги. Но какие же выводы из самой книги? Да никаких. Пошёл он к чертям собачьим. Сожгли его книжонку и верно сделали. Нельзя же так беспардонно выворачивать все кишки нашей офицерской касты. Да появился такой автор в России, ему бы руки оторвать надо. Вопросы кастовости ко многому обязывают, даже здесь, в захолустье Граева. Настала морозная ночь, а утром на санках привезли бедного Потапова. Он был зверски убит в схватке с бандой контрабандистов на выезде из посёда Мышинец. Его добивали прикладами по голове с такой силой, что костяшки пальцев, которыми он закрывал голову, оказались вколочены под череп и перемешаны с мозгами. Никифоров сказал мне на кладбище Грайева: "Если уж наша служба вызывает у врагов такую лютую ненависть, значит она необходима государству. Но службе не стоять на месте, а потому берите взвод бедняги Потапова. Это был взвод стражников и обесчиков, опытных в лесу и дозорах, но совершенно беспомощных в грамоте. Понимая честь офицера на свой лад, я купил грифельные доски, Детские буквари, географические карты и карандаши к тетрадкам. Обучение солдат далось нелегко, ведь для неграмотных людей большое значение имеют городские вывески. Если на улице, они походят, читают обиходные слова: баня, стрижка, брижка, продажа дёгтю и сахару, им радостно познавание азбуки. Но в Граево вывески были польские или немецкие. И все-таки горжусь, что через полгода в моем взводе каждый умел читать и писать, каждый был твердо уверен в том, что Волга впадает не куда-нибудь, а непременно в Каспийское море. Начало войны с Японией застало меня в пограничном посаде «Мышинец». Дороги по направлению к которому были сознательно испорчены ради стратегических соображений. Перерыты канавами, перегорожены цепями, засыпаны грудами булыжника. Здесь, вдали от Граева, я со своим взводом оказался в невольной изоляции, вынужденный принимать самостоятельные решения в пограничных спорах с немцами. А известие о войне с Японией Мы в своей глухомане восприняли даже спокойно. Нет смысла описывать то, что пережили тогда все русские. Но даже сейчас, по прошествии долгого времени, немногие представляют едва ли не главную причину наших поражений. Имея фронт на полях Манчжурии, Россия ожидала нападения на западе со стороны Австро-Венгрии и Германии. Одновременно мы усиливали армию на границах с Афганистаном, где можно было ожидать нападения англичан. Потому-то главные ударные силы России, заодно с гвардией, остались на западе, а с японцами сражались худшие войска, взятые из запаса. Но такого распределения сил требовало от нас франко-русское содружество.